Разговор они продолжили на кухне за чаем. «Когда-нибудь ты поймешь, — сказал Губин, — что люди делятся не только на здоровых и больных». Совершенно дилетантский подход. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка!» Если брать за ориентир неандертальца, то от него отпочковались две линии развития вида. Одна потянулась вверх, к духовности, к идеалу, Другая обернулась вспять, к эпохе динозавра, где все вопросы решались исключительно с позиции силы. То есть благоденствовал тот, кто первый вырывал сородичу зубы. Составилось два племени, но они перемешаны, живут кучно, поэтому чем дальше, тем противоречие между ними все яростнее. В упрощенном христианском представлении это называется борьбой добра со злом к какому же племени принадлежишь ты к промежуточную. я дитя случайного смешанного брака а эта девушка чистейшее воплощение зла разве не видишь сава густо намазал сливочное масло на хлеб и аккуратно подровнял края бутерброда он ко всему относился предельно серьезно твоя скороспелая метафора губин ущербная и несостоятельна Из нее следует вывод, что человеческий род обречен на самоистребление, а это не так. Докажи, что не так. Доказательство лежит в соседней комнате. Губин на всякий случай поднялся и прикрыл дверь. Не беспокойся, она проспит до утра. Ты запутался, Губин, но я открою тебе глаза. Эта девушка не исчадие ада. О нет, это сложная, нестабильная биологическая структура. И ты можешь помочь ей сформироваться окончательно, если поверишь в свое чувство. Все дело в том, что нет преступника, который не мог бы осознать свое преступление и искупить его. Борьба добра со злом идет не на полях сражения между двумя твоими придуманными племенами, а в сознании каждого отдельного человека и каждого зверя и каждой веточки на дереве. Это азбука жизни. «Плохо, Гобин, если ты до сих пор этого не понял» сава спицен разозлился и губин поскорее подлил ему свежего чая «Ну, хорошо хорошо но что ты можешь знать про таню если видел ее всего десять минут сава красиво уложил на хлеб с маслом четырехугольный ломоть ветчины скромно объявил не обязательно знать достаточно чувствовать твоя таня не от мира сего Когда Михайлов нанял по просьбе Насти доктора-инвалида на работу, а потом купил ему квартиру, Губин удивился. Но это было давно. С тех пор он радовался встречам с Савой и для его охраны выделял надежных парней, чтобы его невзначай кто-нибудь не покалечил. Вдвоем они пошли поглядеть на Таню. Она лежала на боку, поджав колени к животу, щеки порозовели. Из-под опущенных век казалось... Проглядывала гримаска боли. Раненое дитя. — Хороша, когда спит, — заметил Губин с печалью. — Но в ней нет ничего человеческого, поверь мне, Сава. Досадная ошибка природы. Она не подходит ни под какую классификацию. — Не будь чересчур самонадеянным, Губин. Природа не делает ошибок. Явления, которые кажутся нам таковыми, всего лишь выше нашего понимания. В том-то вся и штука. Именно когда человек начал исправлять ошибки Создателя, он очутился в нравственном тупике. Сава заботливо поправил Танину перебинтованную руку. Самая лучшая для нее санитарка это ты, сказал напоследок. А также могила гнул свою губин. Пожали друг другу руки, и доктор откланялся, а Губин остался наедине со своей любовью. Башлыков передал Ивану пакет из вощеной бумаги, перевязанный шелковой алой лентой, как рождественский подарок, и сказал, что это бомба. Велел оставить гостиниц в кабинете Мещерякова, сунуть куда-нибудь незаметно, проследить, когда Павел Демьянович уйдет с работы и по телефону уведомить Башлыкова. Позвонить он должен был из автомата и сказать одну фразу. — Птичка в клетке. — Ну что, сделаешь? — спросил Башлыков. — Сделаю, это нетрудно. Иван уместил пакет в кейс и поехал на работу. До обеда, как обычно, выполнял разные курьерские поручения, смотался с казенными бумагами в две префектуры, а ближе к вечеру заглянул к Мещерякову. По договоренности с Ириной Карповной, от четырех до шести он помогал генералу с переводами статей из информационных вестников, но на самом деле уже вторую неделю они корпели над книгой. Иван уселся на журнальный столик, открыл кейс и достал диктофон системы «Грюндик», который Павел Демьянович ему презентовал в знак начала совместной работы. Мещеряков по старой чекистской привычке запер дверь, предварительно выглянув в коридор, и вынул из сейфа две толстые в каленкоровых переплетах тетради и шкалик французского коньяка. — Жаль, что не потребляешь, Ванюша, — посетовал в десятый раз. — Хорошо мозги прочищает. — Это когда не есть, — пошутил Иван. В их отношениях установилась теплая доверительность и хозяина, и удалого подмастери, и он мог себе это позволить. Для разгона Мещеряков осушил чарку. — Так на чем вчера остановились? — На техникуме, Павел Демьянович. Мещеряков откашлялся и не спеша повел рассказ. Поначалу с трудом раскатывал слова, но постепенно увлекся, раскраснелся. Тон его стал слегка мечтательным и наставительным, как у многих пожилых людей, сознающих свою значительность, когда им подворачивается молчаливый благодарный слушатель. Иван следил за исправностью диктофона, да изредка вставлял почтительные, уточняющие реплики. Говорил Мещеряков хорошо, складно, без всякого словесного мусора, но, разумеется, со множеством второстепенных, лишь ему представлявшихся важными подробностей. Впрочем, и этим подробностям Иван внимал с искренним любопытством. Его молодой быстрый ум с удовольствием впитывал любую информацию время, которое открывалось в обстоятельных воспоминаниях Мещерякова, было вовсе не похоже на то, каким он представлял его по книжкам, и, в общем-то, мало чем отличалось от нынешнего. Оно не смердило тухлятиной, как с пеной у рта уверяли сегодняшние телевизионные мемуаристы, и общество не было разделено на тюремные камеры. Как и ныне, как во веки веков, смекалистый человек, подобный Мещерякову, Старакань ему порстом стремился обустроить свое личное счастье, и бич к надсмотрщика не охаживал ежеминутно его плечи. Пожалуй, сместились лишь цели, к которым поспевали тщеславные юноши. Вчера это была власть, общественное положение и прочее в том же роде. Сегодня — золотая кубышка и банковский счет. В ценностях, которые доминировали в минувшую эпоху, юный Паша Мещеряков разобрался быстро и к третьему курсу техникума был уже комсомольским секретарем. И выбрали его, опять же, не за какие-то подлые доносы на товарищей, а исключительно за принципиальность и порядочность. Для примера Мещеряков припомнил, как однажды выступил на собрании против самого директора техникума, который внедрял казарменную дисциплину студентов держал за скотину и вдобавок по всякому поводу за зачет за диплом требовал от них подношений в виде коньяка вскоре злосчастный директор угодил такие подследствия и загремел в места отдаленные к чему мещеряков тоже приложил руку но как раз тут от пересказа существенных деталей он как то хитро уклонился внимательно слушая наставника Иван не забывал ни на минуту о том, что ему предстоит. Он уже и местечко приглядел, за книжным шкафом, и грозный пакет в кейсе был под рукой. Оставалось выждать мгновение. Зачем он это сделает, ему тоже было ясно, как и Башлыкову. Карфаген, который возвели на пепелище древней столицы нынешние власти мущие, и среди них этот седой обаятельный генерал Оборотень, должен был быть разрушен, как его разрушали во все века, как недавно было разрушено могучее гнездовье красномордых истуканов, семь десятилетий мордовавших народ политическим надзором, превращая его в скопище дебилов. Над дебилов, увы, не рождаются гении, поэтому так легко в новом Карфагене воцарился наглый пахан со своим воровским законом, И жить под его пятой нормальному человеку стало, конечно, не в моготу. Значит, опять оставался единственный выход. Сегодня маленькую игрушечную бомбочку за шкаф, завтра многотонный заряд тротила под каменные седалища пахана. По молодости лет Иван не задумывался над тем, сколь долго может длиться череда ужасных разрушений. Да хоть триста, хоть тысячу лет пока, наконец, из-под обломков и Гарри не проглянет просветленный лик свободного человека. С зубовной оскоминой повторялось, «Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе». Мещеряков набуравил третью чарку, а это значило, что урок подходил к концу. «Не устал, Ванюша, слушать старика? Как можно, Павел Демьянович?» — Сейчас вот только машинку перезаправлю. — Да нет уж, — засмеялся генерал. — Хорошего помаленьку. Встал, подошел к окну и отворил форточку. Времени Ивану хватило, чтобы сунуть пакет за шкаф. — Ты чего в субботу делаешь? — Ничего. Иван убрал диктофон в кейс. — Как посмотришь, чтобы на дачку ко мне подскочить? — Река там, купание... И отдохнешь, и поработаем. Хотя не настаиваю. У тебя, полагаю, буду рад. Спасибо, сказал Иван. Ну, тогда пиши адрес. Не заходя к себе, Иван выкатился на улицу, подошел к газетному стенду. Ждать пришлось недолго. Мещеряков минуты не пересиживал на службе. Ровно в шесть сел в Черную Волгу и укатил. От метро Иван позвонил Башлыкову. Птичка в клетке, сказал и повесил трубку. Он переступил черту, но на душе кошки скребли. Как в тумане поужинал и лег. Ночью явилась Нина, но была против обыкновения нетребовательна. Как-то нехотя сунулась с дежурными ласками, но сразу угомонилась и мирно прикорнула у него под мышкой. Ночью он ни о чем не думал, но вроде бы и не спал. Взрывное устройство за шкафом настойчиво тикало в голове. Такой у них получился неравнозначный обмен. Старик пригласил на дачу искупаться в реке, а он ему бомбу за шкаф. Утром позавтракал и кое-как допилил до работы. Много людей толпилось около здания точно на митинге. Тучи милиционеров, служебные машины... Уже издали было видно, что настроение праздничное. К Ивану кинулся друг и сослуживец Булат, возбужденный сверх меры. За руку оттащил в сторону. «Шмонают всех подряд, Ваня! Дом заминирован! Ночью был страшный взрыв! Говорят, хотели твоего дружка кокнуть, старого педика!» «Он не педик», — возразил Иван. «Чего теперь будет, Вань? Совки, смотри, как обнаглели, а?» Не надо было гекочепистов выпускать, не надо было передавить всех в камерах, как крыс, и дело с концом, но у наших пердунов кишка тонка. А, Вань, почему ты думаешь, что это обязательно гекочеписты? А кто же еще? Вань, кто еще? Не мы же с тобой. Тем временем сотрудников аппарата потихоньку начали запускать в здание, причем у входа каждого тщательно досматривали. Дюжей Омоновец вырвал у Ивана кейс, отковырнул крышку и высыпал содержимое на пол. В курьерской комнате он пробыл около часа, но его неудержимо тянуло наверх, на место преступления. Работать, видно, никто не собирался, в помещении было не протолкнуться. К Ивану, притулившемуся в уголке на стуле, Чуть не плюхнулась на колени забалдевшая обкуренная девица, больно цапнула за плечо, радостно проворковала. — Ну что, скромник, как тебе наше кино? — Двадцать человек одним махом к Богу в рай! Этого он не выдержал, отпихнул девицу, вышел из комнаты и поднялся на второй этаж. Коридор был странно пустынен. Иван добрел до кабинета Мещерякова. Оглянулся по сторонам — никого. Заглянул в приемную — тоже не души. Но никаких следов взрыва. На столе секретарши даже букетик-гвоздик в хрустальной вазе. Вздохнув, он пересек приемную и толкнул дверь в комнату, где они вчера так славно беседовали. Обломки шкафа веером раскиданы по полу, оконная рама перекосилась — но все остальное в прежнем виде ну, разве что массивный письменный стол генерала был передвинут от стены на середину на месте мещерякова сидел средних лет мужчина непримечательной наружности который приветливо ему улыбнулся здравствуйте молодой человек немного вы припозднились а я ведь вас с утра жду именно меня да вы иван федорович полищук да Значит, вас. Кого же еще? Да вы располагайтесь поудобнее. Вон стульчик, на него и сядьте. А где же сам Павел Демьянович? Я слышал, мужчина предостерегающий поднял руку, призывая к молчанию. Жив, жив, слава богу, наш генерал. Чего-то у вас там путаница вышла. Кто же это, дорогой вы мой, ночью людей взрывает? Не надо, Иван Федорович, не надо этих гримас. Разговор у нас задушевный, домашний. Вы мне быстренько все обрисуете, как и что, и с кем. Подпишите бумажку и выйдете отсюда живой и невредимый, как и вошли. Понимаете меня? — Не понимаю, — сказал Иван. — Ах, не понимаете. Мужчина поднялся из-за стола и оказался росту невысокого на полголовы ниже Ивана, прошел к двери и, как давеча мещеряков, выглянул в приемную, потом остановился перед юношей, все так же привет и улыбаясь. Ах, значит, не понимаете, почесал в недоумении за ухом и затем эту же широкую пятерню вмазал Ивану в лицо, да так прикладисто, что мальчик шлепнулся аж у противоположной стены. Мужчина подошел к нему, лежащему, и, укоризненно покачав головой, в третий раз удивленно заметил. Выходит, не понимаете?» И узким носком ботинка с футбольной отмашкой несколько раз подряд засандалил в живот, отчего во внутренностях Ивана что-то хрустнуло и лопнуло. Довольный собой, мужчина вернулся за стол, закурил и добродушно окликнул. «Ступайте на стульчик, Иван Федорович. На полу-то недолго застудится. Ну, теперь-то, надеюсь, вы начали кое-что понимать». Иван набрался селенок и от двери, словно преодолев пустыню, перебрался на стул, где его затошнило, но не вырвало. — Больно-то как, — сказал он. — Наверное, вы каратист, дяденька. — Теряем время, террорист вонючий, — совсем иным ледяным тоном произнес мужчина. — Или я возьмусь за тебя всерьез? От тебя останется мокрое место... Сплошная кровоточащая рана, и все равно ты скажешь все, что я хочу знать. Выбирай. Ну, подумай минутку, но не дольше. — А что вы хотите знать? — Пока только одно. Чье поручение ты выполнял? — Какое поручение? Мужчина разглядывал его молча, и видно было, что ему скучно. — Неужели ты такой дурак? — сказал он наконец. Те, кто тебя послал, — очень подлые люди. Вместо себя подставили сопливого юнца, который, скорее всего, даже не сознавал, чем рискует. Сейчас ты кажешься себе героем, но завтра будешь умолять, чтобы тебя прикончили. — Поверь, мальчик, человек слаб и быстро ломается в опытных руках. — Ага, — отозвался Иван, — теперь я действительно понял. Вы меня просто с кем-то спутали. Вам нужен кто-то другой, а не я. — Черт тебя побери! — грустно заметил мужчина. — Откуда вы только беретесь, такие задиристые, на нашу голову? Опять он встал и обогнул стол, но Иван тоже вскочил и обижал стол с другой стороны. — Ну что же мы, в салочки станем играть? — удивился мужчина. — Да вразумись ты, дурачок. Что я тебе предлагаю? — Потихоньку, все мне расскажешь, и об этом никто не узнает. Видишь, я же ничего не записываю. — Все скажу, только не деритесь. Мужчина опустился на стул, на котором до этого сидел Иван, а юноша уместился в черном крутящемся кресле Мещерякова, в котором давно мечтал посидеть. — Давай быстро, только без лапши. Иван наклонился над столешницей и пальчиком поманил допросчика, чтобы тот придвинулся поближе. — Эк, тебя ломает придурка! — буркнул мужчина, но послушался, вместе со стулом подался вперед и сделал непростительную для бывалого следователя ошибку. Да больно невинно и трусливо блестели глазенки на бледном лице худенького подростка. На столе Мещерякова с давних пор и неизвестно для какой надобности торчал тяжелый бронзовый подсвечник с тремя кокетливыми рожками, и вот теперь он пригодился. Иван сгреб подсвечник в горсть и саданул в предвинувшуюся любопытную харю. Так ловко это у него получилось, что все рожки впечатались в податливую плоть прихотливым узором, как в тесто. Иван уже помчался к двери козлиными прыжками, только зря спешил. В приемной его приняли в объятия двое милиционеров, заломили руки к затылку и впихнули обратно в кабинет. Увидев, какое печальное зрелище сотворилось с их начальником, распластавшимся на столе и слабо подрыгивающим ножками, оба милиционера, не сговариваясь, приподняли Ивана над полом, И так горяча шмякнули оземь, что почти вышибли из него дух. Очнулся он на лежаке в маленькой коморке без окон и с железной дверью. Под потолком мерцала тусклая лампочка. Иван поворошился и сел. Чувствовал он себя так, словно тело было невесомым, а голова напротив, точно чугунный шар, удерживалась на тонкой шейке, грозящей надломиться. Он взглянул на наручные сейка. Часы стояли. Проведя в неподвижности какое-то время, может быть, минуту, а может быть, часа три, Иван подошел к двери. Его трясло то ли от холода, то ли от побоев. На его стук дверь сразу отворилась. Он увидел хмурого, немолодого мужчину в темно-синем, заляпанном жирными пятнами халате, как у грузчика в мясном отделе. — Ну вот хорошо, — сказал грузчик. — Пойдем, отведу куда следует. Иван заложил руки за спину, как делали заключенные во всех фильмах, и пошел за ним по длинному подвальному коридору. Идти пришлось недолго. В конце коридора, перед неприметной дощатой дверью, грузчик остановился и постучал в нее костяшками пальцев. «Давай, давай!» — раздался сиплый голос изнутри. Комната, в которой Иван очутился, была прежде, видимо, кладовкой. Кроме деревянного лежака, здесь стоял стол и две табуретки, за столом сидел мужчина, Да изумление, похожее на того, который допрашивал Ивана в первый раз. Он был одет в такой же серый костюм и также приятно улыбнулся, увидев юношу. Похоже, это был родной брат того первого, пострадавшего от подсвечника. Без спроса Иван опустился на табуретку. Что ж, Ванюша, теперь тебе и так и так хана, сочувственно заметил мужчина. Ты ведь Семеновича покалечил, а вполне, возможно, убил. Откуда в тебе такая свирепость? Он, наверное, ваш родственник, — любезно спросил Иван. Вы прямо как близнецы. Ну, это я тебе после расскажу. А пока давай выкладывай все, как на духу. Один шанс у тебя остался спастись, но совсем крохотный. Иван беспокойно огляделся. Человек в синем халате, который его привел, застыл у стены, скрестив руки на груди. — А что я должен выкладывать? — Да хватит тебе, Вань. — Ну, будут тебя бить день, два. Руки, ноги оторвут. Кишки выпустят. Что ты этим добьешься? — Я и без битья все скажу, только вы объясните, о чем речь. — Речь о том мальчика что вляпался ты в скверную историю, такую скверную, что не приведи Господь. Замахнулся на самое святое, что есть у человека, на его жизнь. Но твоей вины тут только половина. Сосунков, как ты, вечно бросают на растерзание. Ну, давай, Вань, давай, фамилию, адрес. А я со своей стороны постараюсь тебе помочь. Как помочь? двойник покалеченного семеновича не нервничал как его коллега никуда не торопился и было заметно что даже получает удовольствие от беседы с несмышленышем. — ты тут пожалуй прав помочь тебе действительно почти невозможно ты ведь уже как бы не существуешь на свете мамки скажут пропал без вести а больше никто и не поинтересуется ну кому ты нужен вань тем кто тебя использовал Вообще на людей наплевать. Кому еще? С семьей не обзавелся. Но все же помочь можно. И знаешь почему? Почему? Нам ты можешь пригодиться. Живой. Вот тебе бесплатный совет. Всегда делай ставку на тех, кому можешь быть полезен. Никогда не ошибешься. Чем же я могу быть вам полезен? «Ой, Вань, да как чем? Поработаешь на нас. Парень-то, видно, боевой, отчаянный, хотя и без мозгов в голове. Но мы их тебе постепенно вставим. Со временем большим человеком будешь, а все, что сегодня случилось, забудется, как дурной сон. Решайся, Вань, по-хорошему, а? По-плохому будет только больнее». «Ну же, Вань, на что же я должен решаться? Вы же ничего толком не объясняете». Мужчина сделал неуловимый знак человеку в халате, и в ту же секунду Иван был сброшен с табуретки на пол и перегнут в три погибели. Шея вывернута назад, а согнутые в коленях ноги туго прихвачены к кистям рук. В таком положении ему был виден угол комнаты, две ножки стола и кусочек пола перед носом. Голоса теперь доносились сверху, как из репродуктора. «Ну, пусть пока отдохнет, — А ты, Степаныч, сходи за каким-нибудь инструментом, — произнес сиплый голос, принадлежащий следователю. — Здесь же ничего не приспособлено для нормального дознания. Отворилась и щелкнула, закрывшись, дверь. Следователь закурил, чиркнула зажигалка. — Эх, паренек, и жалко тебя. Да ничего не поделаешь. Истина, как говорится, дороже. Начнем тебя потихонечку убивать. Рыхлости в тебе нету, кость легкая. Ничего, денек-полтора продержишься. Только не пойму, на кой хрен тебе это? Иван молчал. Вот и я думаю, продолжал сипеть ржавый репродуктор. Какая корысть тебе тут оклевать? Была бы хоть идея, это ведь ее нету. Ну, пошалил позорничал, сунул бомбу доброму человеку под шкаф. Ну и покайся, опомнись. И нам руки об говно не пачкать, и тебе шасть на волю. Денек сегодня светлый. Слышь, Вань, птички поют. Пивко на каждом углу. Любишь пивкота? Я в твои годы любил. Теперь больше на крепкое тянет. Служба нервная. У Ивана затекла спина, и дышать стало трудно, точно сузился горловой проход. — Слышь, Вань, может, чего передать кому, близким или родным? — Говори, передам. — Похоже, последняя у тебя возможность. — Степаныч иногда ни в чем мер не знает. Иван молчал и ни к чему особенному не готовился. В нем не было ни злобы, ни страха, ни сожаления. Тишина.